От любой валюты, кроме долларов, поступали часто и по многу. Он объяснял хозяевам, что агентов много и всем надо платить, и он стал подумывать о расширении рынка. Подумал было предложить услуги НКВД, но решил не связываться с этими русскими. Чехи, надо полагать, либо вообще не стали бы платить, либо платили бы нерегулярно. Он выбрал американцев и шведов, и деньги полились золотым дождем. Война была на пороге. На руках у него скопилось уже 200 т ы с я ч долларов. Вся э т о не р а с п о л а г а л о к благодушию. Пришло время покинуть родину и отправиться в большой мир. в один из укромных уголков его. Свое отступление н о у ф и л д осуществил по всем правилам тайной войны. Сперва постепенно свернул работу, мотивируя тем, что французы и англичане вдруг повысили бдительность, видимо, где-то произошла утечка информации. Потом дал понять хозяевам, что он сам погорел, что в т о р о е бюро. висит у него на хвосте, а тем временем все деньги были переведены в т ю р и х и вложены в акции компании s h у На прощание он нанес визит в г д ы н ю зашел в регистрационное бюро и в костел, где его крестили, якобы желая получить информацию о вымышленном друге, аккуратно вырвал страницу с данными о своем имени и дате рождения.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 в и н о в н ы й чувствовал себя прозрачным, прозрачным, как аквариум, сквозь стенки которого б л о у ф и л д прозревает истину плавающего в мутных водах обмана. Взгляд б л о у ф и л д а был микроскопом, окном в мир для его превосходного ясного ума, фокус которого был отлажен тридцать лет назад и с тех пор. не с б и в а л с я ни разу и все годы ему сопутствовал успех во всем, за что бы он ни принялся. Те двадцать, что сидели вдоль стола, смотрели на этого человека и терпеливо ждали, когда он начнет говорить, представляли из себя любопытную смесь этнических типов. Однако было им п р и с у щ е нечто общее. с е м им было где-то от 30 д о 40. Все выглядели очень крепкими, и почти у всех у них, за исключением двоих,